Фабиан торопливо вышел из дому. С портфелем из желтой свиной кожи в руках он деловито шагал по городским улицам. С ним то и дело здоровались, и он едва успевал снимать шляпу, отвечая на приветствие. Его желтый портфель знал весь город. Фабиан состоял членом всех видных корпораций и обществ, союза Конкордия, музыкального и театрального Феррейнов, теннисного клуба, мужского квартета, общества содействия процветанию города и так далее и тому подобное. И почти в каждом из них занимал почетное положение. Ни одно общественное мероприятие в городе не обходилось без его деятельного участия. Городской шум и суета были ему приятны и заставляли позабыть о долгих месяцах пребывания на скучном курорте для сердечно больных. Автомобильные гудки, звонки трамваев, люди, торопливо пробегающие по улицам — всё это наполняло его снова и снова жизнеутверждающим чувством. Фабиан был видный, хорошо сложенный мужчина с безукоризненными манерами. Его загоревшее за время отпуска лицо, вьющиеся каштановые волосы и живые серо-голубые глаза были, пожалуй, даже слишком красивы для мужчины. К тому же он слыл одним из первых щеголей в городе и проявлял почти мелочную заботу о своей наружности. Сначала Фабиану казалось, что за время его отсутствия ничего не изменилось, и только приглядевшись как следует, он заметил много разных перемен. Глядите-ка, книга торговец Диллингер, Фабиан был его постоянным покупателем, Расширил свой магазин, захватив лавку соседа. Странно. Прежде этот Диллингер считался демократом социалистического толка. Многие даже называли его коммунистом, а теперь его витрина полна национал-социалистских листков и открыток с портретами нынешних правителей. А вот и сам Диллингер, миниатюрный приглаженный человек, кладет на витрину книгу с иллюстрациями явно антибольшевистского характера. Даже в пышной витрине ювелира Николая Фабиан обнаружил под лавровым деревцем бюст фюрера. Пройдя еще несколько домов, он поравнялся с мастерской портного Мерца. Окно завалено рулонами желтого и коричневого сукна, Возможно ли, что он, Фабиан, сегодня впервые видит их? Мерц, седой старичок с почти прозрачным лицом, стоя в дверях своей мастерской, почтительно приветствовал Фабиана. «Ваше зимнее пальто готово, господин доктор», — сообщил он, и Фабиан ответил, что на днях зайдет к нему. Повсюду он натыкался на эмблемы, значки, фотографии и бюсты фюрера. Или он раньше просто не замечал их? Фавиан завернул на площадь ратуши где сегодня, как и всегда по средам и субботам, был базар. Он немного постоял, радуясь суете, оживлению и солнцу по летнему заливавшему площадь. Затем он пробрался между хлопотливыми хозяйками, крестьянками и целыми грудами корзин с овощами к своему любимому фонтану в углу площади. Годами он каждый день видел его перед собой и сегодня приветствовал с особой радостью, как старого друга. Он даже улыбнулся ему. Фигура стройного юноши посреди бассейна задумчиво отражалась в воде. В городе этот фонтан называли фонтаном Нарцисса. На мраморном бассейне четкими буквами была выгравирована фамилия Фабиан. Это была скульптура его брата Вольфганга, К которому он относился с любовью и восхищением. Нехорошо, что за время отпуска он написал Вольфгангу только несколько открыток. Фабиан осыпал себя упреками и во искупление своей вины решил, что сегодня первый его визит будет к брату, другие подождут. Ратуша в нескольких шагах от рыночной площади, построенная в стиле модернизированного барокко, несмотря на всю свою пышность и роскошь производила казенное будничное впечатление чего то ей не доставала а чего именно никто не знал неподалеку от главного входа с широкой торжественной лестницей находилась лестница поуже которая вела в служебные помещения по ней подымался к себе фабиан заведовавший юридическим отделом магистрата и кроме того имевший обширную частную адвокатскую практику Никого не встретив в пустом холодном вестибюле, через который обычно проходили только чиновники, Фабиан торопливо взбежал по лестнице в свой кабинет. Он хотел отпереть дверь, но ключ не влезал в замочную скважину. Изнутри был вставлен другой. Фабиан растерянно отступил. Не ошибся ли он этажом? Но в эту минуту за дверью послышались чьи-то шаги, она распахнулась, и на пороге выросла долговязая фигура какого-то молодого человека. Его длинная деревянная физиономия казалась выточенной грубым резцом. Цвет лица у него был землистый, как у человека, ведущего беспутный образ жизни. «Что вам угодно?» холодно и отрывисто произнес молодой человек с деревянной физиономией, глядя сверху вниз на Фабиана. Фабиан смотрел на него, раскрыв рот от изумления. «Не снится ли ему все это?» — спрашивал он себя, пытаясь в то же время разгадать таинственное появление этого молодого человека, ростом на целую голову выше его. Медленно отступая, он всматривался в неподвижное, застывшее и в то же время надменное лицо Долговязова и вдруг стал понимать. Молодой человек работал когда-то у советника юстиции Швабаха. Он был то ли практикантом, то ли стажером, и Фабиан несколько раз обсуждал с ним разные юридические вопросы. Фамилия его, кажется, Шиллингер или что-то в этом роде. Насколько ему помнилось, это был студент-неудачник, пользовавшийся довольно дурной репутацией и с грехом пополам сдавший несколько экзаменов. Советник юстиции Швабах, не способный обидеть даже Муху, держал его одно время у себя по доброте душевной и еще из каких-то никому неведомых побуждений. Молодой человек слыл фанатичным приверженцем нацистской партии, И теперь Фабиан ясно вспомнил, что не раз встречал его с кружкой для сбора пожертвований в руках. Он вдруг почувствовал всю унизительность своего положения, и кровь бросилась ему в лицо. Смешно вот так, ни слова не говоря, торчать перед надменными взорами этого молокососа. Господин Шиллингер, если не ошибаюсь, произнес он наконец, «Вы, конечно, понимаете, что я несколько удивлен». Он сразу овладел собой и даже сумел улыбнуться своей подкупающей улыбкой. Долговязый молодой человек сухо поклонился, причем создалось впечатление, что у него сгибается только верхняя половина туловища, нижняя же остается неподвижной, и растянул толстые губы, что, видно, должно было обозначать улыбку. «Моя фамилия Шиллинг», — холодно ответил он. «Если не ошибаюсь, господин доктор Фабиан». После того, как Фабиан утвердительно кивнул головой, он открыл дверь пошире и нескладным жестом пригласил его войти. Голос его звучал несколько более приветливо, когда он сказал «пожалуйте». «Я уже неделю как назначен заведующим юридическим отделом» что касается вашей дальнейшей деятельности, то вы все узнаете из письма, которое уже давно дожидается вас». Молодой человек подошел большими шагами негнущихся ног к письменному столу и протянул Фабиану письмо в коричневом конверте, из чего явствовало, что это служебное уведомление. «Прошу». Фабиан почувствовал, что колени у него подгибаются, а сердце учащенно бьется. «А, опять сердце! Верно, мне уж теперь полностью никак не поправиться», — промелькнуло у него в голове. Дурные предчувствия овладели им. «Мы несколько раз встречались с вами у советника юстиции Швабаха, коллега». К собственному изумлению спокойно проговорил он и взял письмо. «Но вы, кажется, давно уже расстались с ним». Добавил он непринужденным тоном, как бы желая завязать пространную беседу. Он даже положил шляпу и желтый портфель на знакомую этажерку с книгами. «Я сдавал не в свое время экзамены», — отвечал Шиллинг, и обратил взгляд к высокому окну, давая этим понять, что не расположен вступать в продолжительный разговор. Он даже отвернулся, и Фабиан увидел прыщи и угри на его щеке. «Разрешите мне задержать вас на минуту?» «Ведь это служебное письмо», — вежливо обратился он к долговязому. «Пожалуйста», — безразлично отозвался тот, не поворачивая головы и недоусмысленно намекая Фабиану, что хотел бы избавиться от него как можно скорее. Но Фабиан уже пробежал глазами письмо. «Он был уволен и должен был ожидать дальнейших распоряжений». Внизу стояла подпись того человека, чью фамилию Фабиан вчера услышал впервые — Таубенхаус. Фабиан побледнел. Дурные предчувствия оправдались. Но он быстро овладел собой, подошел к молодому человеку и протянул ему руку. «Благодарю, господин Шиллинг», — произнес он любезным тоном и добавил, — «если вы, знакомясь с делами...» Натолкнетесь на что-либо, что потребует разъяснения, позвоните мне, я охотно помогу вам. Вот, например, в деле Краус и сыновья вопрос о правах на воду очень неясен. Несмотря на охватившее его волнение, Фабиану удалось сохранить спокойный деловой тон в разговоре с этим молодым человеком, напыжившимся от злорадного торжества. «Благодарю», — сказал молодой человек, не удостаивая Фабиана даже взглядом. «При случае я вам позвоню. А дело Краус и сыновья не актуально Это ведь еврейская фирма, не так ли?» Он снова сухо поклонился, и Фабиан вышел из комнаты. Закрыв за собой дверь, Фабиан тихонько рассмеялся. «Ты позвонишь еще не раз». «Самонадеянный осел!» — злобно подумал он и медленно, с трудом переводя дыхание, пошел по коридору. Конечно, он очень испугался. У него еще и сейчас дрожали колени, но тем не менее его нынешнее положение уже представлялось ему не в таких мрачных красках. Как-никак, а у него имеется служебный договор с магистратом, его нельзя просто выставить за дверь. Скорее всего, почти, наверное, нужно было пристроить этого молодого бездельника, а для него, Фабиана, уже приготовлен более важный и достойный пост. Спокойствие постепенно возвращалось к нему. Вдруг какой-то маленький, довольно толстый человек, стремглав, взлетел по лестнице и промчался мимо него. Сдвинув шляпу на затылок, маленький толстяк быстрым шагом подошел к двери соседней комнаты и стал торопливо отпирать ее. По этой торопливости и живости Фабиан узнал его. Это был городской архитектор Крик, его близкий приятель. В момент, когда тот уже собирался проскользнуть в дверь, Фабиан окликнул его. Крик обернулся. — Друг мой! — воскликнул он обрадованно и так громко, что этот возглас гулко отдался в коридоре. — Наконец-то! Заходите ко мне, дайте на вас поглядеть. Он с нескрываемой радостью подбежал к Фабиану и стал трясти его руку. «Вы должны рассказать мне о вашем отпуске, мой друг. Значит, снова воскресли из мертвых», — продолжал он с громким смехом, вталкивая Фабиана в свой кабинет. «Ну, рассказывайте». «Опять я сегодня опоздал. Как не стараюсь, не могу прийти вовремя». Городской архитектор, маленький, разовощекий, с брюшком и седой эспаньолкой, В неизменном черном шелковом галстуке бантом был подвижной и живой, как ртуть, человечек, что проявлялось в каждом его действии и жести. — Что это у вас? — вдруг перебил он Фабиана, рассказывавшего о том, как он проводил отпуск, и указал на коричневый конверт, который тот положил на портфель, и вдруг, не дожидаясь ответа, он подбежал к одной из дверей, приоткрыл ее и просунул в нее голову. В соседней комнате, откуда доносился неумолкаемый стук пишущих машинок, работали его подчиненные. «Я хотел только убедиться, что нас не подслушивают. Приходится быть очень осторожным с тех пор, как к нам пробрался этот новый», — пояснил он вполголоса, закрывая дверь и снова указал на коричневый конверт. «Бьюсь об заклад, что это такое же письмо, какое уже получили десятки наших коллег». Воскрикнул он, смеясь, бросился в кресло и с довольным видом стал хлопать себя по круглым коротким ляшкам. Фабиан утвердительно кивнул. У него стало легче на душе, когда он узнал, что разделяет участь многих. — Неужели десятки? — спросил он, даже не скрывая своей радости. Его беспокойство исчезло, уступив место обычному хорошему расположению духа. Да, десятки, одним словом, все, кого до сих пор не воодушевили идеи нацистской партии. Я тоже, — рассмеялся крик и ткнул себя пальцем в грудь, — каждый божий день ожидаю такого письма. Да, друг мой, всем нам еще придется испить эту чашу, хотим мы или не хотим. Не принимайте этого близко к сердцу. «Вам опасаться нечего. Вы — адвокат с блестящей практикой, женатый на прахт, которая принесла вам в приданные четыре дома. Я — другое дело. У меня в банке гроши, а дома взрослые дочки, у которых с каждым днем все больше претензий. С горя я вчера даже выпил. Да, друг мой, придется, как видно, снова начинать с десятника или чертежника в строительной конторе». Он рассмеялся и взъерошил свои седые волосы. — Вот у кого беда, так это у нашего Крюгера. — Да, как я слышал, ему пришлось очень туго. — Бедный Тео! Его нельзя не пожалеть! Крик тихонько свистнул. — Плохо! — Очень плохо! — Но такой дельный человек, как Крюгер, легко устроится, — заметил Фабиан. Крик пожал плечами и с грустью в голосе возразил — нет, легко он не устроится. Государственные учреждения не имеют права принять его на службу, а частные фирмы редко отваживаются на что-либо подобное. К тому же печать в конец испортила ему репутацию и очернила его с ног до головы. Побиан взглянул на него с изумлением. «Но ведь Крюгера так любили у нас!» — воскликнул он. «Когда-то любили!» — продолжал крик. «Но времена теперь совсем не те. Человек, просиживавший каждую ночь в кабаках с людьми весьма сомнительной репутации, не с вами и не со мной, мой милый, а с социал-демократическими отцами города» и еще худшим сбродом. Человек, игравший выдающуюся роль в масонских кругах. Добром это не кончится. Против него собираются возбудить преследование. — Судебное преследование? — Да, — кивнул архитектор. — Он будто бы растратил деньги, принадлежавшие городу. Поговаривают, что летом по вечерам Он отправлялся со своей симпатией на машине за город подышать свежим воздухом, а бензин и масло оплачивались из средств магистрата. А кроме того, нет, вы только послушайте, он часто разговаривал с малюткой по служебному телефону, по крайней мере, три раза на дню, три раза. Крик хохотал так, что его красные щечки залоснились. И правда, нельзя было без смеха смотреть на растерянный вид Фабиана. Вот из этого-то они и совьют ему веревку. Помяните мое слово. Неужели возможно что-либо подобное? — с недоверием спросил Фабиан. — Что за крамольные мысли? — воскликнул крик. — Вы еще до сих пор не уяснили себе, откуда ветер дует. В немецком государстве должен быть снова удворен порядок. Если вы член нацистской партии, то поступайте, как вам заблагорассудится, но если вы не член партии, то извольте быть образцом добродетели. Кстати, вы уже виделись с вашим братом Вольфгангом, добавил он. Я буду у него сегодня, сказал Фабиан. Крик наклонился к уху Фабиана. Брат ваш Вольфганг такой же вольнодумец, «Как мы с вами, ужасный вольнодумец!» Крик опять засмеялся, и щечки его заблестели. Потом он рассказал, как несколько дней назад сидел с приятелями в глобусе. Там были еще учитель Гляхен и Вольфганг Фабиан. Разговор зашел о свободе слова и мнений, и вот тут-то и проявился бунтарский дух Вольфганга. «Вы ведь знаете его темперамент». «Разве мы затем тем две тысячи лет боролись с королями и попами, чтобы сейчас позволить надеть на себя намордник?» — кричал Вольфганг. «Нет, нет, и еще раз нет. Ни один немец не позволит заткнуть себе рот. И я буду высказывать свои мнения, хотя бы меня за это привязали к пушке, как, говорят, в свое время делали англичане с индусами. Он здорово разошелся, вы ведь его знаете». В ресторане были еще люди они начали прислушиваться. За круглым столом сидели постоянные посетители-нацисты, эти, конечно, тоже навострили уши. Один из них, какой-то начальник, судя по звездам и значкам на воротнике, и этот сидел там. Архитектор ткнул большим пальцем по направлению к двери. — Этот, самонадеянный осел, ваш преемник! — Фабиан расхохотался. Совсем недавно он дал ему мысленно то же самое определение. — Его фамилия Шиллинг, — заметил он. — Ну так и этот господин Шиллинг был там, — продолжал крик. Нам стоило немало трудов угомонить Вольфганга. Крик так увлекся, что ломал себе руки. Если вы сегодня увидите с ним, просите, молите его вести себя по поздержаннее. Его слова могут быть неправильно истолкованы. Тайная полиция теперь снова усердствует. Фабиан обещал предостеречь Вольфганга и собрался уходить. Вы уже видели нового хозяина города, спросил он, пожимая руку Кригу. Этого самого Таубенхаузе. Конечно, мне часто приходится иметь с ним дело. Видный собою и весьма обходительный человек. Что касается его способностей, то о них никто еще не составил себе определенного мнения. Он прибыл из маленького городка в Померании, где, как он сам говорит, гуси и козы разгуливают прямо по рыночной площади. Его конек — точность при исполнении служебных обязанностей и крайняя бережливость. Я сейчас отделываю ему казенную квартиру, И этим, конечно, объясняется, почему я до сих пор не получил письма в коричневом конверте. Крик рассмеялся. При отделке квартиры он, правда, не скопидомничает. то нет, ему всего мало, все для него недостаточно добротно. Даже ручки на дверях он велел заменить новыми из бронзы. А спальня? Право, стоит посмотреть». Такой царственной спальни вы, мой друг, еще не видывали. Наш Крюгер не узнал бы своей прежней квартиры. Увольнение Крюгера — тяжелая потеря для города, — заметил Фабиан, принимавший эту новость очень близко к сердцу. Архитектор проводил его до дверей. «Тяжелая, очень тяжелая», — откровенно признался он. Для меня особенно, говорю вам это как другу. Мне ведь удалось заинтересовать Крюгера своим заветным планом. Заметив по глазам Фабиана, что план этот ему неизвестен, Крик удержал его за пуговицу. «Вы ничего не знаете о моем плане, уважаемый друг?» Снова с увлечением заговорил он. «Нет? Неужели? Я уже много лет мечтаю переделать площадь перед скучным старым зданием школы верховой езды». Окружающие его дома должны быть превращены в торговые ряды с изящной колоннадой, понимаете? Туда надо перенести рынок, и ярмарки тоже будут устраиваться у торговых рядов. Площадь перед ратушей освободится, и там мы разобьем цветник. Фонтан вашего брата тоже очень от этого выиграет. «Да, это интересная идея», — согласился Фабиан, почти не слушавший его Крик сиял. «Идите сюда, идите сюда!» — кричал он и тянул Фабиана за пуговицу. «Я сейчас покажу вам мои эскизы, вы будете в восторге!» Крюгер просто влюбился в них и совсем уже собрался строить торговые ряды. Вдобавок, это вовсе не разорительный проект. Арендная плата за магазины все окупит. Но Фабиан отказался, заявив, что у него сегодня еще много дел. В другой раз, дорогой мой, сегодня никак не могу. Итак, я жду вас в самые ближайшие дни. Помните, что вы всегда желанный гость, — сказал крик. — За работу, за работу! Начал он вдруг напевать и, приплясывая, заспешил к своему столу.